«Мятеж!» Кафис догнал Сулу в Аквине между Римом и Нолой. Здесь он должен был встретиться со своим помощником Басилом, чтобы передать распоряжение о посадке легионов на корабли. Но события в Риме перевернули все планы. Сула сидел, опустив тяжелую голову с мясистыми, плохо выбритыми щеками. Его глаза не были видны Кафису, но по напряженно вздрагивающим векам чувствовалось, что он впитывает каждое слово. — В день, когда ты покинул Рим, состоялась экклесия. — Комиции, — поправил Сула. — Да, комиции, — продолжал Афинянин. — Как чужеземец, конечно, я не мог присутствовать но слух распространился по Риму. сулав вскочил. Схватив Кафиса за плечи, он крикнул «Что ты тянешь?» Наступила тишина, прерываемая лишь учащенным дыханием Сулы. Было внесено предложение о передаче командования войне с Митридатом Марию. Народное собрание его утвердило. сулар рванулся к выходу. «Военный трибун Гильвидий» прибыл к лагерю у налы перед закатом солнца. Часовой долго не выходил на зов и еще дольше расспрашивал, кто он, откуда и что его привело в налу «Я объявлю об этом твоему командиру Басилу», раздраженно молвил трибун, «сообщи ему обо мне». Пока Часовой вызывал начальника стражи и растолковывал ему просьбу Гильвидия, стало темно. Пьяные крики безошибочно указали им место притория. Гильвидий слышал, что сула распустил солдат, но то, что ему пришлось увидеть, превосходило все границы. Кажется, здесь, в ноле, забыли, что италики еще не сложили оружие, а полчища Митридата полонили Азию. За низким столом возлежали легаты. Их было шестеро по числу легионов. Но лишь Басила Гильвидий знал в лицо. Он служил с ним под началом Мария, пока тот не выгнал Басила. И что же, его охотно принял к себе Сула и поручил командование манипулом. Это был тот манипул, который ворвался в Помпей и совершил там беспримерную по жестокости резню. С этих пор Сула не чаял в Басилле души и, став консулом, поручил ему в свое отсутствие командовать всеми легионами. Такая карьера в старые добрые времена была бы невозможна, но ведь они ушли вместе с седьмым поколением. гельвидий заорал Басил, как только трибун поднял полог палатки. «Какие боги привели тебя в наш глушь «Я из Сената!» — сказал Гильвидий. Чрезвычайное сообщение. «Знаем мы их. Какого тебе налить? Фалернского или Номентанского?» «Прикажи собрать воинов», — отрезал Гильвидий. «С водой или по -скивски? «Брось шутить. Я требую собрать воинов». «Вот как заговорил», — пробурчал Басил, вставая. «Откуда у тебя такие словечки взялись? Прикажи, требую». «Сам Луций Корнелий Сула с нами так не разговаривает. Правда, Лукул?» «Тогда погибнет каждый, задумавший дело такое», произнес Лукул по-гречески. «Скажи ему по-нашему», вмешался военный трибун, сидевший в углу. «Пусть убирается, пока цел». «Эх, Мурена, Мурена!» укоризненно произнес Лукул. «Сула будет недоволен. Твой перевод Гомера, мягко сказать, не точен». «Нужны мне твои гомеры!» — упрямо твердил Мурена. «Пусть убирается!» «Друзья!» — сказал Басил. «Оставим спор! Пусть будет так, как хочет этот человек! Мы когда-то вместе с ним служили у Марии!» «И будем служить снова!» — вставил Гильвидий торжествующий. «Ого!» — выдохнул Басил. «Хмель сразу покинул его!» Войны выстроились у притория почти мгновенно. Факелы освещали края шеренги. В середине был мрак. Сколько ни вглядывался Гильвидий, он не мог различить ни одного лица. Поблескивали шлемы, слышалось учащенное дыхание. «Войны!» — начал Гильвидий. — Я привез решение Сената. Отныне вами будет командовать доблестный победитель Кимров и Тевтонов, избранный шесть раз консулом, пять раз удостоенный триумфа Гай. Брошенный кем-то камень ударил Гильвидия в грудь. Трибун охнул. — Что вы делаете? — вырвалось у него. Новый камень угодил в голову. Гильвидий упал, обливаясь кровью. Выбежавшие из строя солдаты топтали уже бездыханное тело, рвали на части окаймленную пурпуром тогу. И вдруг все стихло. Показался сула. Консул прижал руку к груди, как бы удерживая волнение. «Друзья, римский народ доверил мне судебную власть. Но я вижу, вы и сами умеете вершить справедливый суд». «Враги хотят лишить вас заслуженных наград. Если вы намерены им служить и добиваться их прощения, оставайтесь на месте. Если вам дорог ваш полководец, если вы желаете воевать с Митридатом, за мной!» Воины Басила ворвались в Рим со стороны латинской дороги. Эсквилинские ворота, к которым она подходила, не охранялись. нападение никто не ожидал. И все же солдаты встретили ожесточенное сопротивление. С крыш на их головы сыпался град черепиц и камней. На узких улицах, перегороженных столами и скамьями, завязывались кровопролитные бои. Видя, что его воины готовы обратиться в бегство, Сула выбежал вперед. Зажженный факел в руке был подобен знамени. С криком «Жги!» он метнул его на кровлю ближайшего дома. Сухой тез вспыхнул, как солома. Следуя примеру полководца, воины осыпали крыши стрелами, обмотанными горящей паклей. По улицам пополз густой удушливый дым. Прыгая с крыш, выбегая из домов, плебеи находили смерть. Спасаясь от огня, плебеи укрылись в каком-то храме. На глазах у Сулы воин из когорты Мурены взобрался на крышу, разобрал черепицы и стал кидать их вниз. Из храма послышались отчаянные крики. Каждый удар попадал в цель. — Как зовут этого храбреца? — спросил Сула. — Марк Атей, — отвечал военный трибун. — При случае вспомни о нем, он достоин награды. У фламиниевого цирка встречу с суланцем выступили вигилы, воины-когорты, охранявшие город от пожара. Они размахивали баграми и секирами, предназначенными для растаскивания горящих бревен. Привыкшие пробиваться сквозь огонь, они неудержимо двигались вперед. Сула приказал Басилу пойти в обход по Субурской дороге. Опасаясь окружения, вигилы отошли к храму Церера, где скрывался Марий. Массивные стены, воздвигнутые при бородатых консулах, казались надежным убежищем. Марий еще надеялся на помощь рабов. К ним были посланы глашатой с обещанием свободы. Но рабы не поверили Марию, зная, что он не раз отказывался от своих слов. Не явились и римские всадники, услыхав, что Марий освобождает рабов. Страх перед рабами всегда толкал в объятия к Нобелям. Вместо того, чтобы явиться в храм Циреры, всадники собрались в храме Конкордии. Совместно с сенаторами они выделили делегацию к суле. Речь шла о капитуляции. Оставленный всеми морей бежал за Тибр. Наутро был созван сенат. Лица отцов города, проведших бессонную ночь, отсвечивали зеленью. Щеки Сулы покрывал румянец. Глаза его сверкали весело и молодо. Теперь уже никто не мог ему помешать отправиться на войну с Митридатом».